Эпилог. Из тюрьмы нельзя до конца вернуться. О произошедшем нельзя забыть. Мне по-прежнему снится один и тот же сон, г о с т с я моя тюремная семья стекается на завтрак и любопытствует. А что сегодня, Золушка? Опять овсянка? Тяжело вздыхают они. А мы будем заниматься алгеброй? Дёргает меня за рука в тюремной р о б о ч е к и т а Может, тверк? б у д и н а Загадочно улыбается Кассандра. Миа море! Зовёт меня за собой и з а п л е т а т ь длинные косы Лилиана. Мисс Санчес возникает в дверях, протягивая мне лист бумаги с немой просьбой нарисовать рождественскую открытку для внука. «Барби, я тебя в обиду не дам!» Уверенно заявляет Фэнтези, подперев руками бока. «Шаббат шалом, доченька!» Гладит меня по голове Финни. «Это самый страшный сон, потому что я вернулась, а они ещё много лет будут там, в железных клетках тюремных подвалов. Но, может быть, и не надо забывать о том, что было. Ведь всё, что не убивает, делает нас сильнее. И иногда, чтобы спасти мир, нужно помочь всего одному человеку. Поэтому теперь я посвятила свою жизнь помощи людям, как когда-то и я, казавшимся в беде. Потому что нет ничего на свете более прекрасного, чем помощь ближнему.